Часть вторая. Повисшую тишину нарушала лишь тиканье настольных часов. Потушив окурок, я взял еще одну сигарету и пододвинул пачку Мэдексу. Миллион, сказал я, тихонько присвистнув. Серьезная сумма. Но это не доказывает, что сделка нечистая. Поверь мне, нечистая, мрачно сказал Мэдекс. Более того, перед нами готовый план убийства. Я вытаращил глаза. «Ну-ка, погодите». «Да, именно так», — произнес Мэддокс, хлопнув по столу. «В таких делах интуиция меня пока не подводила. Ни разу, за 20 лет. Чую, замышляется убийство». «Вы хотите сказать Денни?» «Может быть?» «Не знаю». «Ясно лишь одно дело, пахнет керосином». «Давай посмотрим на Денни». «Второсортный импрессарио вполне возможно на мели». У него появляется милая мысль убить девушку каким-нибудь хитрым способом. И он приступает к подготовке. Для начала убеждает свою подопечную, как хорошо иметь страховку на миллион. Говорит, что это полезно для рекламы. Затем охмуряет нас и девять других компаний. Ждет несколько месяцев, убивает девушку и срывает куш. Тебе есть что возразить? Звучит складно, если бы не одна деталь. «Расскажите, как он сможет предъявить нам иск после убийства?» «Ну, давайте, расскажите!» Мадекс пожал плечами. «Кто бы за этим ни стоял, он выдумал какой-то ловкий ход. И нам не решить эту головоломку за пять минут. Но я об этом не волнуюсь. Мне нужно аннулировать полис прежде, чем нам предъявят иск. И здесь начинается твоя работа. Я хочу знать все о Сьюзен Геллерд и об этом парне Дэнни». «Хочу понять, чем объясняется их поведение. Если ты не сможешь ничего раскопать, и нам не удастся разорвать контракт, нам останется просто сидеть и ждать, пока с девушкой что-нибудь произойдет». Покраснев, он грохнул по столу кулаком. «А когда, наконец, она погибнет? А я, черт возьми, уверен, что так и будет. Вот тогда нам мало не покажется». «Может, переговорить с остальными компаниями?» — предложил я. Если с ней, правда, что-то случится и пару исков удовлетворят, на нас могут подать в суд, и шанса выиграть у нас не будет. «Я над этим работаю», — сказал мэдекс «Завтра утром будет собрание, и я постараюсь убедить всех, чтобы расследование доверили нам. Никому не нужно, чтобы землю рыли сразу десять следователей». «И все же я не уверен, что мы имеем дело с мошенничеством», — заметил я. «Если бы девушка пришла к нам за страховкой на миллион...» Пусть даже для рекламы ее развернул бы даже сам дед. Может, она решила, что для известности ей нужен миллионный полис. И ей хватило ума обратиться сразу в десять компаний, чтобы получить свое. Медекс осклабился, и его лицо стало похоже на волчью морду. «Именно по этой причине я сижу в своем кабинете, а ты работаешь на меня», — сказал он. «У меня многолетний опыт, и я чую неприятности за версту». Он снова потряс полисом. «Говорю тебе, Хармас!» Это бумажка, готовый план убийства. Хорошо? Какие наши действия? Помимо списка причин смерти, продолжал Мэдекс, не обратив внимания на мой вопрос, способного насторожить любого маломальски опытного человека есть еще одна деталь. Посмотри внизу страницы. Он бросил мне полис. Чуть ниже, неразборчивой подписи Сьюзен Геллерд, должен заметить совсем детской, была клякса, а на ней четкий отпечаток пальца. «Узнаю Гудьера, она ли оставила отпечаток?» велел Мэддокс. «Выясни, зачем он оказался на полюсе? Думаю, на то была причина. Возможно, отпечаток оставлен, чтобы мы не смогли избежать выплаты, оспорив личность погибшей. Говорю тебе, Хермас, чем дольше я смотрю на этот полис, тем яснее вижу, что за ним скрывается какая-то хитрая комбинация. А тут еще этот чертов отпечаток?» Внезапно у меня появилась мысль. Вы сказали, страховка покрывает гибель от электричества. Он снова взял полис в руки. Верно. Если дословно от неисправной электрической проводки или от контакта с неисправными электроприборами. Это одно и то же. А вот и нет. Ведь и проводка, и начинка электрического стула вполне исправны. Мэддекс напрягся. Лицо его сделалось жестким. О чем ты говоришь? Допустим, девушка совершила убийство. Она понимает, что рано или поздно попадется. Согласитесь, она будет чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что на суде ее прикроют 10 крупных страховых компаний. Спокойнее? Почему это? К чему ты клонишь? Допустим, нам известно, что если девушка попадет на электрический стул, мы лишаемся 100 тысяч баксов. Разве мы не организуем ей защиту, не заплатим лучшим юристам, не наймем лучших адвокатов? Да мы приложим все усилия, чтобы обвинения скинули до убийства второй степени или вообще вынесли оправдательный приговор. Медекс озадачился. «Может и так?» «Вы хотите сказать, именно так и будет?» «И точно так же поступят остальные девять компаний». Будем вкалывать, как проклятые, лишь бы ее не посадили на электрический стол. Взгляните на формулировку. Там говорится «неисправная проводка». Почему не «поражение электрическим током»?» Мэддекс поскреб подбородок. «В принципе, это мысль. Но мне она не очень по душе. Поезжай, взгляни на девушку. Прозондируй почву, наведи справки. Не забывай, мошенники, если они мошенники». Могут оказаться весьма неглупыми, и ты не сумеешь разобраться, не вникнув во все детали. И еще одно. Найди того, кому выгодна смерть девушки Узнай, есть ли у нее завещание. Готов спорить. Все выдумал человек, который в итоге получит деньги. Выясни, кто он, и полдела сделано. Где ее искать? Она указала лос анджелесский адрес. Мэддокс сверился с полисом. Четвертая улица, 25-67. Гудьер в городе? Откуда мне знать, где он? Наверное, в каком-то баре. Теперь выметайся, мне нужно поработать, и держи рот на замке. Дед не должен знать, что я взялся расследовать эту страховку. Если получится доказать обман, хочу сам явиться к нему и настучать ему по башке этим полюсом. Я было направился к двери, но Мэдекс остановил меня. — Почему бы тебе не позвать с собой жену? Она далеко не дурочка, и ее мнению я доверяю куда больше, чем твоему. Так что возьми ее в поездку, ей понравится. — Я Осмелюсь заметить, — сказал я, вцепившись в предоставленную возможность, — что мне это не по карману? Вы что думаете, у меня денег куры не клюют? Мэдекс потянул себя за нос. — Ну, могу выделить на нее. Баксов тридцать в неделю, — расщедрился он. Запиши в графу развлечения». «Баксов тридцать?» — рассмеялся я. «Этого и не хватит даже на еду. С тех пор, как она ушла из компании, у нее развился отменный аппетит. Давайте сотню в неделю, и я возьму ее с собой». «Тридцать долларов!» — рявкнул Мэддокс. ни цента больше. И пошел прочь!»